Глава двадцать четвертая Следующие две недели тянулись одинаково. Ник практически не выходил из лаборатории и пил столько кофе, что мне пришлось отправиться в город и купить еще мешок. Он выходил только, чтобы собственноручно сварить особо питательный бульон для мальчика. Я бы порадовалась такой самоотверженности, но сам Никаниэль превратился в скелет с безумно горящими серебром глазами. Как ему помочь, я не знала. Волки тоже не вылезали из подвала, а все команды в духе «принеси, подай» они выполняли раньше меня. От безделья я понемногу приводила в дом порядок и готовила еду. Но ели ее только гости. В один из таких вечеров Мика, так звали волчицу, которую сейчас сменил Рэй, отложила вилку и пристально посмотрела на меня, откинувшись на спинку кресла. Что? Я дернула ухом. Пересолила? Энджи уже поднимается. Говорит, даже читает. Мика сказала это радостно, но как-то странно. Но как-то странно, будто за этими словами стоит еще что-то. Это же здорово, он не стал диким, значит, лекарство работает, и скоро мир изменится. Только если на нашей стороне все так же будет сражаться господин Беттани. Мика дернула ухом. Но сама понимаешь, он не только добрый и умный, а еще богатый, красивый, влиятельный и молодой. Как считаешь, он привлекает женщин? Меня насторожило направление разговора. Надеюсь, она не засланный агент Хакана, следящий за выполнением задания. «К чему ты клонишь?» «Уже завтра сюда может войти новая мисс Беттани. Вот к чему. И что нас ждет? «Он создал практически идеальное безопасное место. Но все может рухнуть в одночасье. Ника Ниэль в состоянии отстаивать свои интересы». Мика фыркнула. Ты явно не знаешь, что такое брак. Мужчина и сам не заметит, как начнет делать то, что хочет жена. И что ты предлагаешь?» Я прижала уши. «Можно морально готовиться к тому, что будет жесть?» «Ты, кстати, попадешь первая. Любая женщина не одобрит красивую девушку рядом со своим мужчиной. К кни, -кни тебя больше никто не подпустит». «Можешь пропустить эту нагнетающую вступительную часть?» Я закатила глаза. «Чего хочешь, чтобы я отравила приходящих сюда женщин?» «Чтобы ты начала шевелить мозгами!» Мика схватила меня за руку. «У тебя единственный есть шанс помочь всем нам!» «Снова об этом!» Я вытянула руку из ее пальцев. «Что значит «снова»?» Изогнула бровь Мика, а после отмахнулась. «Что ж, я поняла твою позицию. Плыть по течению?» «Ясно. Тогда говорить не о чем. Попробуем что-то другое. Не знаю». Она задумалась и вдруг щелкнула пальцами. «Виктория, ну, конечно!» Правда, человек, но в некотором смысле это даже надежнее. Что, это кто? всполошилась я. А разве она еще не приходила? наморщила лоб, волчица. Впрочем, с чего такие вопросы? Тебе ведь все равно? А ты умеешь общаться без завуалированных намеков и прямо говорить, чего хочешь? Я сложила руки на груди. Вот еще: истеричка, у которой ненависть к эльфам переключается по щелчку пальцев, учить меня будет. Я ничего от тебя не хочу! Прямо спросила, будешь пытаться не охмурить? Ты меня посылала. Волчица повела плечом. Да, он приятный парень, спаситель моего ребенка но именно поэтому я хочу сделать все чтобы он остался на нашей стороне. Пусть обман и его использование. Насколько я знаю, он привык быть один, и на искреннюю любовь и привязанность даже надеяться не будет. Вот это меня и раздражает!» Со злостью огрызнулась я. «Попытка использовать его, не понимаешь?» «Хотя с чего бы? Я же тоже оборотень. Мы привыкли, что есть те, кто использует, и тот, кого использует. Может, он потому и один живет в обществе, в котором это норма. И никому не интересно, что на самом деле он думает». «Ты серьезно? Мика округлила глаза. «Да плевать мне, что он думает. Мне нужно выжить и спасти семью, как и всем нам. Ты из какого мира к нам явилась? Сахарной ваты и розовых блесток? «Видимо, так», — фыркнула я. Забрав наполнившийся кофейник, резко повернула к лестнице, злясь на весь мир. Это кошмар какой-то. Теперь после этого разговора я и сама была не уверена в том, из какого мира я сюда попала. Вроде бы мы жили в одних условиях. Мика тоже училась в академии. Отличие в том, что она успела пообщаться с первым хозяином, а я почти нет. В этом все дело? Перед дверью лаборатории я остановилась, испугавшись своей мысли. «Стоит ли Никаниэлю спасать нас?» Ведь таких, как Мика, Хакан, слишком много. Одни спокойнее, другие агрессивнее. Я начинаю понимать, почему его пытались отравить. И почему та эльфийка, которую мы так и не обсудили, пыталась уничтожить город через мальчика. Ник придумал что-то на этот случай. Он сумеет сдержать агрессию? Мотнув головой, я толкнула дверь и спрятала тревогу под улыбкой. Нель держал в руках две пробирки с ярко-желтой жидкостью и с ядовито-красной. Рассказывая о чем-то, он по очереди капал из каждой в пузатую пробирку с кипящей водой, которая стояла над зажженной горелкой. Отца Энджи я заметила на диване уснувшим. Произошедшее сильно его вымотало. «Это и называется реакция», — закончил Ник. Мальчик все еще бледноватый, но без намека на одичалость, стоял рядом и смотрел на Ника круглыми глазами. В себя он пришел на третий день, но потом лежал почти неделю, а теперь стоит поразительно. «Мистер Беттани!» — выдохнул он. «Это ведь даже лучше, чем магия в книжках!» «Именно!» — Ник оглянулся, радостно кивнул. «Потому что с магией в книгах всегда много условностей. То она действует, то нет. В какой-то момент герой использует очень мощное заклинание, а после, будто забывая о нем, больше никогда не произносит. Или находится злодей, который умеет им пользоваться гораздо лучше. А наука стабильна, как и ее законы. «Если ты бросишь предмет на землю, обязательно упадет. Если лишишь пламя кислорода...» Прижал огонь на горелке толстой тряпкой, а после поднял. Погаснет. Сочетание уксуса и соды шипит. Это лишь крупицы знаний, которые ты, собирая и подставляя как бесконечную мозаику, можешь превратить в нечто прекрасное. Ник сгреб еще пару мензурок и капнул в общую пробирку. Та снова забурлила, заискрилась всеми цветами радуги. «Энджи, как ты сегодня?» Я нашла кружку Никаниэля среди заваленного, не пойми чем, лабораторного стола. «Лучше её помыть. Хочешь чего-нибудь?» «Нет! Мистер не ещё опыты обещал показать! Смотрите, что мы уже делали!» Он показал плотный полиэтиленовый пакетик с водой. Из него торчали карандаши, которые его пробили, но вода не вытекала. «Здорово!» — оценила я, коснувшись пленки пальцем. «Ты запомнил, почему так?» «Ну, это из-за таких маленьких штук!» Энджи на миг задумался, а после неуверенно посмотрел на Ника. «Молекулы, да?» Тот улыбнулся и кивнул. Мальчик приободрился. «Они затягиваются вокруг карандашей. А вот если бы мы сначала воткнули карандаш, а после наполнили пакет, он бы непременно протек». «Да». Ник снова улыбнулся. «Мисс Иви, полагаю...» Он закашлялся, а после продолжил чуть более хрипло. «Полагаю, этот молодой джентльмен, опередит и превзойдет все мои достижения». Поэтому заранее капитулирую и признаю свою несостоятельность. Я вымыла кружку в раковине для пробирок. «Мистер Бетт не так красиво говорит, да?» Восхитился Энджи. «А еще он разрешил приходить и читать в библиотеке все, что захочу». «Да, я умею», — важно подчеркнул он, а после просиял. «Первое, что я изобрету, тоже лекарство». «Благородный выбор», — Ник кивнул. «От какой болезни?» «Как же?» — изумился мальчик. «От вашей, господин! Чтобы никогда не кашляли и спокойно могли есть мороженое!» Я улыбнулась, но внутри все сжалось. Значит, это вижу не только я. И радостно, и грустно, что лишь дети искренне желают помочь. «Уверен, такая вакцина по плечу лишь будущему профессору Энджелу!» Ник мягко посмеялся, пожав руку мальчику, но тут же отступил, чтобы снова кашлянуть. «И что, не хотите помочь коллеге?» Я наполнила его кружку кофе. Никонель посмотрел на пробирки. «Уже пытаюсь. Пусть косвенно, но надежно». «Надо не косвенно, а целенаправленно!» Выразительно посмотрела на него. «Меня тоже запишите в команду. Вдруг чем смогу помочь?» «Вы, мисс Иви, помогаете и вдохновляете уже одним своим присутствием». никонель улыбнулся и вдруг зашелся резким надрывным кашлем. «Я хотела подать ему кружку, но...» Поставила на стол и подбежала ближе, прижав уши. Я слышала, как меняется кашель все это время, и теперь звучало совсем плохо. «Ник!» — погладила по спине, не зная, что сделать. «Как помочь? Что принести?» Он не ответил, согнулся пополам, схватился за край стола и зашелся еще более диким кашлем, а после повалился на пол. «Вот блин!»